Полюбил бы я зиму, да обуза тяжка, От нее даже дыму не уйти в облака. Эта резанность линий, этот грузный полет, Этот нищенский синий и заплаканный лед. Но люблю ослабелый от заоблачных нег, То сверкающий белый, то сиреневый снег и особенно талый, когда выси открыв, он ложится усталый на скользящий обрыв, точно стадо в тумане, непорочные сны на томительной грани, все весны.